На обратном пути мы наткнулись на остатки мертвого кролика. Красное тело бедного зверька было разорвано на части. Из-за обнаруженных внутренностей виднелся перегрызенный позвоночный хребет. При таком зрелище Монтгомери остановился. «Боже мой!» — произнес он. Он нагнулся, чтобы собрать несколько разломанных позвонков и осмотреть их получше боже мой повторил он что это означает какой нибудь из ваших кровожадных животных вспомнила свои прежние привычки ответил я после некоторого размышления позвонки были прокушены насквозь он постоял на месте с глазами устремленными вперед изменившись в лице и судорожно сжав губы он медленно произнес это не предвещает ничего доброго — Я уже видел нечто в этом роде, — сказал я, — в день моего прибытия. Уж не черт ли вмешался в дело. Что же такое вы видели? Кролика с оторванной головой. В день вашего приезда? Да, вечером. В небольшом леску позади ограды во время прогулки, происходившей незадолго до наступления ночи, голова была совершенно смята и оторвана. Он протяжно свистнул сквозь зубы. «Еще более того, мне думается, что я знаю, который из ваших зверей совершил преступление. Однако это только подозрение. Прежде чем натолкнуться на кролика, я видел одного из ваших чудовищ, утолявшим жажду в реке. Лакая воду языком? Да. Не лакать языком при утолении жажды — это закон. Насмехаются они над законом, что ли, когда муро нет около них». То же самое животное и преследовало меня. — По всей вероятности, — подтвердил Монтгомери, — так поступают все кровожадные звери. Убив свою жертву, они пьют. Это вкус крови. Вы слыхали о нем? — Как выглядит этот зверь? — спросил он снова меня. — Могли бы вы его узнать? Он бросил взгляд вокруг нас и на раздвинутые ноги окалевшего кролика его глаза, блуждая по теням зеленой чащи, испытующие отыскивали козни и западни окружающего нас леса. Вкус крови, повторил Монгомери. Он вынул свой револьвер, осмотрел пули и снова зарядил его. Потом он стал дергать себя за отвисшую свою губу. Я думаю, что, наверное «Узнаю это чудовище». «В таком случае нам нужно будет еще доказать, что именно он убил кролика», — проговорил Монтгомери. «Было бы еще лучше никогда не привозить сюда этих бедных животных. Я уже собрался продолжать дорогу, а он все еще оставался стоять около изувеченного кролика, решая таинственную загадку». Вскоре, подвигаясь медленно вперед, я не мог уже больше видеть останков кролика. — Что ж, идете ли вы? — закричал я. Он вздрогнул и поспешно присоединился ко мне. — Видите ли, — произнес он в полголоса, — мы вбили им всем в голову, не есть ничего того, что движется по земле. Если случайно какой-нибудь из зверей отведал крови... Одно мгновение мы двигались в молчании. «Я спрашиваю себя, как могло в действительности произойти дело?» — проговорил он про себя. «На днях я совершил порядочную глупость», — продолжал Монтгомери после паузы. «Этот зверь, который прислуживает мне, я показал ему, как потрошат и жарят кролика. Странно, я видел, что он облизывал себе руки». Тогда мне не приходило ничего подобного на ум. Этому нужно положить конец. Придется переговорить с Муро. Во время обратной дороги он не мог ни о чем другом думать. Муро отнесся к делу еще серьезнее Монтгомери, и я считаю необходимым сказать, что их очевидный страх немедленно сообщился и мне. «Нужно показать пример», — сказал Муро. «Вне всякого сомнения виновным является Человек-Леопард». — Но как доказать это? Мне было бы гораздо приятнее, Монтгомери, если бы вы устояли от искушения есть мясо и не привозили этих новых возбуждающих зверьков. Благодаря им мы можем теперь очутиться в неприятном положении. — Я поступил как глупец, — сказал Монтгомери, — но зло сделано. К тому же вы раньше не делали никакого замечания насчет этого. Нам нужно немедленно заняться этим делом, сказал Муро. Я полагаю, что если случится какое-нибудь событие, Млинг сам сумеет выпутаться из него. Я не совсем уверен, что это Млинг, признавал Монтгомери. Я боюсь его хорошенько расспросить.